Глава 20 Результат. Наверное, стоило дождаться утра, чтобы со свежими силами и головой перейти к заключительной фазе. Но никто не пожелал ждать. Целый месяц ожидания и напряжения исчерпал наш запас терпения. Ксавьер оставался в анабиозе. Как вернуть его к жизни, нам рассказал Морис, а чтобы наверняка оставил записи. В тайной службе уже вывели двоих горе-грабителей моего дома — Все потихоньку восстанавливались, ничего интересного поведать не могли, но сам эксперимент по снятию анабиоза можно считать успешным. Мы же решили не выдергивать Ксавьера сразу. Во-первых, выход из анабиоза и так сильный удар по организму. Зачем рисковать? Во-вторых, неизвестно, как поведет себя зараженный и ослабленный драконий чумой организм. Все раны мы залатали и заживили, но болезнь почти высосала в нем силы. Он был на грани. Так что приводить его в себя не собирались – а постараться плавно перевести его в глубокий целительский сон. Он сведет все к нулю и позволит лекарству подействовать. Для этого Майку обеспечили вход в мансарду и проход через защитный контур. Без ассистента в таких сложных и тонких манипуляциях никуда. Клариса очень хотела присутствовать, но мы попросили ее не приходить. Не хотела случайно отвлечься и допустить ошибку. В мансарде царила темнота, с улицы доносилось кваканье. Лягушки особенно расплодились к концу лета и переквакивали тихих на их фоне цикад. Магические огни мы не зажигали, опасаясь малейшего искажения в заклинаниях. Использовали свечи, которые захватили с собой и расставили вокруг кровати. Все это напоминало какой-то темный ритуал. Ночь, свечи, двое смелым и ножом. На самом деле это и был ритуал. Сначала на полу вычерчивалась схема с замкнутым контуром. Потом по ней пускалась магия. Ее количество постепенно нарастало и подпитывалось расставленными в ключевых узлах накопителями. В определенный момент, когда накапливалась критическая масса магии, она сметала ограничитель и узким, но мощным потоком вливалась в тело человека. Эффект схож с запуском сердца ударом. Рискованно, но действенно. Здесь удар запускал циркуляцию магии и жизненных токов в организме. Майк сел на пол, приготовившись ждать, Я же расхаживала взад-вперед. Какой-то момент вдруг не выдержал, поймал и силой усадил меня рядом. Я боялась моргнуть, чтобы ненароком ничего не пропустить. Пусть Ксавьер не очнется, не откроет глаза. Мы попросту не дадим ему этого сделать. Сразу же погрузим в целительный сон. Но он уже не будет той неподвижной куклой. И одеял теперь придется кстати. И все же момент магического удара я едва не пропустила. Задремал на плече друга. Пригрелась, перенервничала, перенапряглась. «Проснись!» Майк резко поднял меня на ноги. «Действуем!» Других команд не понадобилось. Заклинание сна окутало моего лорда, все глубже затягивая в свою пучину. Пульс немного скачет. Это Майк показал жестами и начал стабилизировать пациента. Я же, как паутина, опутывала Ксавьера сонными чарами. Он бессознательно сопротивлялся. Удивительно, больше месяца в анабиозе. «Должен пластом лежать». А он пытался пошевелить руками. Пальцы отчетливо сжимались в кулаки. Усилием воли лорд старался стряхнуть себя все. И остатки анабиоза, и наведенный сон. «Не сопротивляйся, пожалуйста». Тихо попросила я и положила ладонь мужу на лоб, легонько погладила по голове. «Так надо». Не знаю, понял ли он меня, но бороться с заклинанием перестал. А еще через минуту крепко спал. Сердце билось ровно. Глубокое, медленное дыхание больше угадывалось по грудной клетке, которая медленно поднималась и опускалась. «Это ещё не конец, сосредоточься, дорогушь. Потом любоваться будешь». Пихнул меня друг, и я немного встряхнулась. Лекарство надёжно закупоренное лежало в кармане брюк. За время ритуала я несколько раз хваталась за карман, проверяя, не потерялась ли. «И ведь знаешь, что карман на пуговице глубокий и надёжный. Из него захочешь, не вытащишь» а все равно страшно. Я приоткрыла к Савьеру рот, радуясь, что не пришлось применять силу и разжимать челюсти, начав по капле вливать лекарства. Дозировку мы пересчитали, наверное, раз 20, пока результат у всех не сошелся несколько раз подряд. Пять капель, 10, 15, 25, 35. Пузырек опустел. Я стиснула его пальцами чуть отошла, стараясь, если не увидеть, так почувствовать какой-нибудь эффект. Дорогуш, это не мгновенно, не нервничай. Майк подошел и обнял. Мы идем спать, а завтра утром возьмем у него кровь на анализы. За ночь лекарство точно подействует. На всякий случай поставлю на него следилку, если что-то пойдет не так. Узнает об этом весь дом, не сомневайся. А если лекарство не подействует? Он в целительном сне, метаболизм замедлен. Ой, но не настолько же. Майк одним жестом погасил все свечи и потащил меня на выход. «Все подействует, вот увидишь. Что, мы зря здесь целый месяц горбатились. Не переживай, рыб моя, но поспать нужно обязательно, то знаю я тебя. Всю ночь в постели любимого просидишь». Все это Майк говорил по дороге, ловко выталкивая меня за дверь из мансарды. Внизу, возле лестницы, нас ждали родители Ксавьера и мои ученики. Ученики сидели, Рейф на полу, Кейф на нижней ступеньке. Моррис расхаживал зад-вперед, а клариса устроилась на заботливо принесенном кем-то стуле, и теребила в руках платок. Но стоило нам выйти, свекровь скачала на ноги. «Мы все сделали», — опережая вопрос оповестил всех собравшихся Майки. «Завтра анализы проведем». «Спасибо», — Клариса прижала руки к груди, Моррис сдержанно кивнул, явно давя в себе бурю эмоций. «Пока не за что», — ответила я. «Загадывать и опережать события не хотелось. Вот проведем тест на драконью чуму, тогда можно...» Хоть благодарности, хоть поздравления принимать. Спала я плохо, постоянно просыпалась, ворочалась и смотрела на часы. Когда не надо, ночь тянется на удивление медленно. Зато под утро как назло вырубилась и с огромным трудом оторвала голову от подушки, когда в дверь постучали и оповестили, что пора вставать. Стоило мне спуститься вниз в столовую, как Майки всучил мне полную кружку черного, как некроманская магия дымящегося кофе. Насыщенный аромат сразу прояснил сознание, А первый же глоток, подобно лучу солнца, окончательно разогнал туман, осевший в голове после полубессонной ночи. «Не благодари», — вдруг растянул губы в улыбке. «Так и знал, что ты толком не поспишь. Жаль, что заранее не подумал, о то бы и на тебя целительный сон наложили». «Да, надо было». Я с наслаждением сделал очередной глоток, чувствуя, как приятная горечь во рту смывает все сомнения. «Или снотворное сварить, у нас ещё прилично ингредиентов осталось». На это Майк промолчал, но могу поспорить, подумал о том же, о чём и я. Как бы ещё не пригодились нам эти ингредиенты. Я отхлебнула кофе и чуть не закашлялась. Пришлось поставить от греха кружку, а заодно увернуться от Майка. Верный друг всегда был готов огреть меня по спине так, что сгибала уже не от кашля. Ученики возились на лужайке с нашей живностью. В играх, на удивление, участвовал Пегас». Обычно Фарганис не сходил до людишек, оставаясь в стороне. Но сегодня крылатый конь пребывал в отличном настроении. Скакал и прыгал, как же жеребёнок. Видимо, почувствовал возвращение хозяина. «Готовьте лабораторию!» — крикнул я парням. Те кивнули и пошли загонять всех по местам. Примечательно, что и горгулята, подросшие за две недели, тоже бесились с ними, пусть ищурились от яркого света. Ночные хищники плохо переносили солнце, Но как-то приспосабливались под новые условия. Глядишь, и выйдет из них что-то получше злобных, агрессивных тварей. Интересно, их кто-нибудь до нас пытался приручить? И сколько таких умников выжило? Пока Рэй и Кейф ушли готовить лабораторию, мы с Майком вернулись к Савьеру. Лорд спал, но опять как-то беспокойно. Его мучил наведённый сон, не давал покоя. Он хмурился, тяжело дышал, ворочился «Попробуй его успокоить», — попросила я друга. он сильный и На людях тренировался значительно чаще, чем я. Но стоило Майку эмпатически потянуться к Савьеру, как тот застонал и выгнулся дугой, еще немного и сбросит себя сон. Майка мгновенно свернул воздействие и недоуменно посмотрел на меня. Такой реакции мы оба не ожидали. «Все хорошо», — я снова коснулась мужа рукой, потом поцеловала в лоб, в щеку, по-прежнему гладкую, благодаря анабиозу, погладила по волосам. Савьер за тихо потянулся за моей рукой. «Посиди с ним так», — попросил друг, доставая походный набор для забора крови. «А то дернется еще». Я краем глаза наблюдала, как май кален перетягивает руку моему... мужу. Если к савьеру в качестве жениха я успела привыкнуть, то роль супругов была в новинку. Друг достал спирт, протер сгиб локтя, легко вогнал иглу в вену и набрал полный шприц. Так же ловко перебинтовал руку. «Уходим», — скомандовал Майк. Но стоило мне встать и прервать тактильный контакт, Ксавьер снова заметался по кровати. Я стиснула зубы и усилила плотность сна, чтобы высокий лорд наверняка не сбросил. «Чуть-чуть, потерпи», — шепнула я и спустилась вниз. Сердце кровью обливалось, но скоро все закончится. Один анализ, и Ксавьер будет свободен. В лаборатории ученики ожидали нашего возвращения. На главном столе находилось все необходимое. Чаши, кристаллы, щипцы. Брать кристаллы руками ни в коем случае нельзя. Я перелила кровь и шприца в чашу, добавила лимонную кислоту, чтобы не свертывалась, разложила кристаллы по цвету палитры, от красного к фиолетовому. Если они станут бесцветными, пациент полностью здоров. Если приобретут какой-то окрас, значит, человек нездоров, но причину следует искать в другом. Конкретный диагноз кристаллы не показывали, за единственным исключением. «Черный цвет. Драконья чума». Первый кристалл напитался кровью. Красный на красном. Я выложила его на стекло и накрыла ладонью, чувствуя, как камень отзывается на мою магию. Руку чуть кольнуло, и я отложила кристалл в сторону. Цвет он изменит через несколько часов. Взяла следующий. Оранжевых лежало два. Треугольные огранки. Они выкладывались вплотную друг к другу и создавали квадрат. Желтых четыре. Они должны создать звезду. Зелёных семь, шестигранник и один камень в центре. Ни одна фигура не повторяется, только красный и фиолетовый по одному. Рядом со мной сидел Кевин и также кристалл за кристаллом проводил исследование. Майк и Рэй неотрывно наблюдали за нами. На этот раз мы выбрали такой путь. Выбор, признаюсь, вынужденный. У меня кристаллов осталось на четыре анализа. Если это окажется неудачным, думать не хотелось, но... Два набора мы оставили для повторной перепроверки. Просто, на всякий случай. Зелёный кристалл начал менять цвет слишком быстро, буквально на глазах, становясь не то синим, ни то фиолетовым. Я сглотнула и бросила взгляд на выложенные в ряд кристаллы. Они все менялись, но это ещё ничего не значило. Ничего. Я не отвлекалась, не прерывалась, не теряла концентрацию. Двери в лаборатории мы заперли изнутри, исключив все случайности. Передо мной Майк замер не в самом удобном положении. Лицо его напряжено, глаза блестят чуть сильнее обычного. Дрог почти не моргает. По правой руку Кейв, напротив него Рей и камни. Я старалась не смотреть, не замечать. Мне нельзя терять концентрацию. Голубой камень, синий. Кейв закусил губу, на лбу у него выступили бисеринки пота и дышал как-то странно, судорожно втягивая воздух. На кристаллы я пыталась не смотреть ни на свои, ни на его, но они меняли цвет, и это я видела не на столе, а в отражении глаз своих друзей, в их взглядах и напряженных позах. Кристаллы темнели. Когда последний кристалл окрасился в черный, я не поверила. Вот не поверила, и все. Не может быть. Такого результата просто не может быть. Я сдвинула использованные реагенты, слишком резко дернув рукой. Кристаллы посыпались на пол, разбегаясь по комнате черными бусинами. Дрожащими пальцами начала собирать новую порцию для исследования. «Линда, хватит!» Майк положил мне руку на плечо, которое я скинула, шепотом отсчитывая разноцветные кристаллы. «Хватит!» вдруг схватил меня за плечи и принялся оттаскивать от стола. «Пусти!» Я готова была драться, брыкаться, кусаться, все что угодно, пусть даже разнести лабораторию, разбить, уничтожить, растоптать каждую колбу. Но я повторю этот проклятый анализ. Линда, не получилось. Ты все правильно сделала, мы контролировали ход работы. И Кейва тоже. Результат на чуму положительный. Он отрицательный, Майк, его нет, нет никакого результата, ничего не получилось. Я была в отчаянии. Мы же все делали правильно. «Точно по рецепту. У нас была кровь реликто Василиска. Тогда почему не вылечили чуму?» «Может, стабилизация чумы и ее узконаправленность потянула слишком серьезные изменения?» «Предположил Рэй. Тогда нам стоит провести дополнительные исследования». «Чтобы провести такие исследования, нам необходимы два образца, исходный и измененный. Где ты возьмешь первоначальный образец?» Накинулась я на ученика, хотя он точно ни в чем не виноват. Никто не виноват. Просто не получилось. Такое случается в любом деле. Вот и у нас ничего не получилось. Эта мысль била в виски. Я жала голову и закрыла глаза. Сердце стучало, как после стремительного забега. От осознания ситуации замутило к савьера не спасти. Я понятия не имею, что мы могли сделать не так, или как менять лекарства с учетом новых обстоятельств. Если лекарства нет, то стоит ли держать Ксавьера в беспокойном и тревожном целительном сне, вместо восстановления ещё больше подтачивающим его силы? В лаборатории невозможно было оставаться. Кажется, что стены давили, а потолок снижался на глазах. Я дёрнула верхние пуговицы и, резко развернувшись, практически подлетела к двери. Под моими ногами хрустели чёрные кристаллы. В скрипучем звуке слышалась насмешка. Засов никак не поддавался и отдернула за всех сил, понимая, что еще чуть-чуть и сорвусь. Применю магию снесу в бездну к проклятую дверь. На воздухе полегчало, вечерняя прохлада немного остудила гудящую голову. Я побрела к дому. Ноги сами несли в мансарду. Но стоило зайти в дом и встретить ждущих вестей родителей Ксавьера, как шаг сбился. Я отвела взгляд не в силах сказать, что мы провалились. Они сами догадаются. А если не поймут, В лаборатории еще трое. Кто-нибудь доскажет: да Пусть это малодушно, но я не выдержу еще и объяснения с ними. В Мансарде было почти темно. Недва заметное свечение защитного контура не разгоняло сумрак. Но я не стала зажигать магические огни или оставшиеся с вечера свечи. Мне страшно было взглянуть к Савьеру в лицо. Ведь я ему обещала. Обещала, что вылечу, что лекарство есть. И не сдержала данного слова. Я подошла и легла рядом с мужем. Мой муж — человек, за короткое время успевший стать таким родным и близким. Он снова стонал во сне, весь напряженный, горячий. Сон мучил его. Я обняла и прижалась через одеяло. Савьер затих, но челюсть по-прежнему плотно сжата. Зубы поскрипывают, будто пытаясь держать очередной стон. Вспомнилось, как он просил привести его в сознание. Как сказал, что любит, а я не ответила. Я уткнулся лбом в мужское плечо, сама стараясь успокоиться. «В таком состоянии не применить эмпатию. Моя нервозность слишком очевидна и передастся окружающим. Надо подумать, постараться проанализировать, что пошло не так. Кристаллы не спешили чернеть, далеко не все сразу приняли окончательный цвет. Означает ли это, что болезнь отступила, пусть и полностью не излечилась? Или я подтасовываю факты, потому что мне так хочется?» Хочется дать Сксавьеру еще немного времени, а там, глядишь, мы что-нибудь придумаем. Отчаиваться нельзя. Под моей рукой учащенно билось сердце. Дыхание лорда снова сбилось, казалось, он с кем-то борется во сне. С собой? С болезнью? Или с наведенным сном? Пытаясь пробиться через лабиринты сознания в реальность. Я села, чтобы лучше видеть происходящее. Свет меня не требовался. Магическое зрение отлично срабатывает и в полной темноте. Стараясь действовать как можно аккуратнее, я подцепила нить целительного сна и принялась его разматывать. Осторожно, слой за слоем. Очень надеюсь, что не придется жалеть о своем решении. Ведь если ошибусь... Нет, хватит с меня ошибок и сомнений. Я сидела на краешке кровати и всматривалась бледное лицо. И пусть анабиоз не позволил хоть сколько-нибудь измениться организму, еще до воздействия Василиска Ксавьер похудел и осунулся. Залегли тени под глазами, стали чуть-чуть наметившиеся морщины. Магический светлячок висел над нами тусклый, чтобы не ударил по глазам давно не видевшего свет человека. Но когда веки Ксавьера дрогнули и поднялись, он все равно зажмурился, а я потушила огонек. Пусть лучше приходит в себя в темноте. «Ксавьер, ты меня слышишь?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Слышь, кашель!» Эх, бестолковая я, надо же было хотя бы воды принести. Сейчас приду. Но мужская рука, на удивление крепкая, не позволила, перехватив меня за талию, практически повалила на кровать. Не уходи. Голос к Савьера звучал хрипло. Я за водой. Есть хочешь? Почу. После небольшой паузы, наверное, не до конца понимая собственные ощущения, после столь долгого простой организма решил муж. Сказать или не сказать? «Нет, сначала надо накормить, потом всё остальное». «Мужчинами на голодный желудок вообще не стоит на серьёзные темы общаться. А уж про замужество...» Я быстро. Вставать и уходить самой не хотелось. Так и виделось, что я уйду, а с Ксавьером что-то случится. По лестницам я бежала. На кухню влетела вихрем, чудом ничего не задела и не разбила. Схватила поднос, на котором Клариса собирала нам в мастерскую кофе и выпечку. В кофейник налила воды». Никакой другой подходящей ёмкости на глаза не попалось. Большую кружку слила бульон из супа, стоявшего в холодильном ящике. Кому-то придётся доедать одну гущу. Подумав, прихватила кусок чёрного хлеба. Пока хватит. Неизвестно, как его желудок отреагирует на еду. Ох, не зря я боялась оставлять Ксавьера одного. Сколько меня не было? Пять минут, не больше. А он уже по стеночке спускался со своей мансарды. У меня чуть сердце не выскочило. Я тут голову ломаю, как его вылечить, а он пытается свернуть шею, упав с лестницы. Я так и застыл с подносом на руках, готовый в любой момент поднос бросить и подстраховать упрямого лорда. Но тот, заботой ушедших не иначе, спустился, умудрившись не сверзиться с крутых ступеней. «И куда же мы направляемся?» — недовольно спросила я. «А куда бы ты в первую очередь направилась, если бы провалялась месяц? И, поверь мне, очень надо». Выразительно поднял бровь Ксавьер. «У тебя все процессы в организме остановились. Начала заводиться я. Или хочешь сказать, что твой мочевой пузырь такой крутой, что переборол анабиоз Василиска?» «Мой мочевой пузырь кого хочешь победит», — гордо подтвердил Ксавьер. «Но сейчас, я и думаю, это остальное подождет». «Я ждать не хочу». Я шла параллельно, готовая подставить мужу плечо, но он предпочел мне стену в качестве опоры. Выражение «ревновать к столбу» Заиграла для меня новыми красками. Ты можешь пойти со мной и потерять спинку. Вот вроде на ногах едва стоит, только очнулся, а все туда же. Воздержусь, вздохнула я, прикидывая, а не погорячилось ли с выводом исцелительного сна? Может, стоило обратно в инобиоз погрузить? Лежал себе тихонечко, никого не трогал, по лестницам полуживой не шастал, ухода и заботы не требовал, нервы не мотал. Идеальный муж. Жаль, что осознание этого пришло чуть запоздало. «Тебя же в этой комнате поселили». «Мы остановились около моей двери». «Да. А как ты догадался?» Я поставила поднос на пол и приглашающая открыла дверь. «Можно было догадаться, что самую лучшую комнату в доме мама даст тебе». Ксавьер вошел внутрь, огляделся, удовлетворенно хмыкнул и, осторожно ступая, пошел в душ. Наблюдая за его нетвердой походкой, я почти пересмотрела свой отказ потереть спинку. Ведь расшибется еще болезный. Поднос я поставила на столик и прислонилась к двери душевой, прислушиваясь, все ли там нормально. И совсем не ожидала, что дверь внезапно распахнется, и, не устояв, влетела внутрь прямо в не очень крепкие мужские объятия под прохладные струи воды. Савир, конечно, на ногах не удержался и вместе со мной рухнул на пол. Подглядывала. Улыбнулся высокий лорд, не спеша меня отпускать и подниматься. Я боялась, что ты упадёшь, и тебе потребуется моя помощь. Я попыталась встать, но Ксавьер не выпускал, да и старалась я, прямо скажем, без особого рвения. Удивительно. Зацикал ксавер Как это ты так всё угадала? Я и правда упал, и помощь мне не помешает. Спинку потереть? Я старалась смотреть в глаза, не опуская взгляд, след за бегущими по шее, плечам и груди каплями. «Одежду принеси и какое-нибудь другое мыло без сладких отдушек». «А чем тебе клубничная или вишневая не нравится?» «Надо встать и уйти», — повторяла я себе. Но так хорошо сиделось, что и сверху вода не мешала. «Уверен, на тебе мне понравится все, так что как принесешь одежду с мылом, присоединяйся». савьер потерся носом об мою шею. «Щекотно», — попытался уклониться я. «Поэтому неси быстрее, то я все меньше хочу тебя выпускать». Я нехотя встала и протянула руку мужу. Он скривился с трудом, но поднялся сам. Так что я вышла, закрыла в душевую дверь, стащила себе мокрую одежду, вытерлась полотенцем и накинула халат. Где располагалась комната, подготовленная для Ксавьера, я знала. Дверь была не заперта, так что я быстро нашла в душевой на полке мыло на травах, достала свежую одежду и вернулась обратно. Когда Ксавьер находился вне поля зрения, Мысли работали лучше. И поразмыслив, я пришла к выводу, что умирающим муж не выглядит. Держится вполне нормально с учетом предыдущих событий. Может, не так все плохо? Савьер по-прежнему отмокал под водой. Принесенным вещам обрадовался и пообещал домыться быстрее. А заодно не отрастить жабры и не истратить на себя всю воду в доме. Пока ждала его, магией подогрела суп и пожалела, что не взяла заварку. Сейчас бы чай заварила. А только решилась сбегать вниз, как высокий лорд вышел свежий, сияющий, словно только что чеканенная монета. «Воды я уже напился», — признался он, заглянув в кофейник. «А от бульона не откажусь. И от чего-то посущественнее тоже». «Не уверена, что существенное пойдет на пользу. Давай начнем с бульона». Я всматривалась в мужчину и искала в нем... Что-то искала. Признаки болезни, выздоровления, чего-то еще... Его аура выглядела рваной и истончившейся, но это не могло служить каким-то показателем. Рассказывая, что случилось за время моего сна, прихлебывая бульон и закусывая его хлебом, попросил Ксавьер. «Тебе сначала плохое или хорошее?» «Начни с хорошего». «Мы женаты, если ты, конечно, это мурат. Светлые брови поползли вверх. «Однако», — протянул лорд, «Я рад, но не ожидал. Пропустить собственную свадьбу. Обидно как-то. Раз в жизни ведь бывает». «Не расстраивайся. Свадьбы не было. Твой отец через знакомого храмовника зарегистрировал брак. Вот и вся свадьба». «А детьми мы не обзавелись?» — прищурился муж. «Нет, то нас по-прежнему только дал. Правда, к засаду прибавились маленькие горгульи. Твой папа подбросил». «Гаргули пусть себя оставляет», — жестко ответил Ксавьер. «Сколько я вообще отсутствовал?» «Чуть больше месяца немного. Нас считают сбежавшими из свадебное путешествие. Родители не одобрили наш брак, и мы пошли против их воли». Смеялся Ксавьер искренне и долго. «Какой я, оказывается, романтик, подбил тебя на побег. Сказали бы сразу, похитил невесту». «Вместе с Василиском, Цербером и Грифоном» прилетев верхом на Пегасе с мешком горгулей. «Кошмар!» — усмехнулся муж. «Зато мы теперь муж и жена. Лично я рад. можешь теперь говорить плохую новость». Я набрала воздуха и сдулась, как воздушный шарик. Язык не поворачивался признать поражение. «Да ладно, Линда. Я уже все понял. Ксавьер взял мою руку. Уверен, вы сделали все возможное и невозможное». «Ты не понимаешь». Я отвела глаза Хорошее настроение испарилось. Понимаю. Муж погладил ладонь, переплел наши пальцы и потянул к себе. Иди сюда. Я по тебе соскучился. Больше месяца не видел. Ты был в анабиозе не чувствовал время. Зато сейчас узнал и почувствовал, как скучал. Можно сказать, осознание накрыло меня с головой. Я перебралась в кресло на колени к Савьеру. Было немного совестно и неловко. Все-таки я отнюдь не Пушинка, а он еще слабый. «Наверное, ему тяжело». Но Ксавьер не жаловался, нежно обнимал и щекотно сопел в ухо. «Мы попробуем понять, в чем дело. Проведем исследование и скорректируем рецепт. Только, боюсь, тебя снова придется погрузить в анабиоз». Ксавьер передернулся. «Давай потом это обсудим», — попросил он. «Не хочу сейчас обо всем этом думать». Я кивнула и прижалась к нему сильнее. Я ведь тоже соскучилась. Пусть я видел его почти каждый день, дотрагивалась, гладила... Пыталась разговаривать, а всё равно соскучилась. «Такая идиллия!» Я начала задрёмывать, убаюканная его теплом и слушая спокойное дыхание. В дверь постучали. Тихо так, не смело. Я даже подумала, что всё-таки заснула и стук мне приснился. Но он повторился, и Ксавьер тоже посмотрел на дверь. Потом недовольна на меня. «Кто это к тебе посреди ночи приходит замужняя женщина?» «Вот так стоит мужу в анабиоз». У нас тут только свои, закатила глаза я. Сейчас открою. Это громко для посетителя. Пришлось подниматься с уютных коленей и открывать дверь. Попростите, мастера, можно? Кевин нерешительно переминался с ноги на ногу. Давай утром, если ничего срочного. Я уже почти готова была закрыть дверь. Я подумал, где мы ошиблись? Только сейчас заметила, что в руках ученик держит книгу. Дневник моего предка и тетрадку с рецептом. Проходи. Если у Кеева есть дельные мысли, а он уже доказал, что вполне умеется сопоставлять факты, то до утра мне самой ждать не хотелось. Пройдя в комнату, Кевин недоуменно уставился на Ксавьера, перевел вопросительный взгляд на меня. «Я подумала, что так будет лучше», ответила как можно неопределеннее. Говорить ученику, да и мужу, что решила выполнить его последнюю просьбу и вернуть к жизни, позволив нормально умереть, а не застыть навсегда в анабиозе, благоразумно не стало. «Итак, что у тебя?» – подтолкнула ученика к разговору. «К -к -к «Кровь не та». Я удивилась. Уж в чем-чем, а в этом ингредиенте, я и не думала сомневаться. Собственно, кровь была самым простым и легкодоступным компонентом лекарства. «Кровь высшего, что с ней не то?» Кевин, не любящий лишних слов, отодвинул поднос на столе и положил свою небольшую стопку. «Смотрите». От волнения начал заикаться сильнее. «Здесь не уточняют, чья... Именно кровь. Высшего». Он ткнул в рецепт, а в дневнике написано. И Кейв ткнул строчку, которую я уже видела ранее. «Миасская империя продолжает наступать. Объединенные войска бессильны, а драконы в очередной раз доказали, кто на самом деле является высшими существами». Последней книгой было что-то настолько старое и потрепанное, что стершееся название прочесть не смогла. Страницы пожелтели, разлетались словно листья по осени и норовили рассыпаться прямо в руках. Но Кевин уверенно перебирал листы, пока не остановился на нужном. Пришлось зажечь свет ярче, чтобы разобрать надписи. Часть из них оказалась под стать обложки, нечитаемые. Но кое-что я разобрать сумела. И из того, что разобрала, выходила. Крылатые ящеры, любимцы ушедших. Семерка богов прилетела на них, разрывая пространство и время. Драконы помогали возводить новый мир, обжили его и заселили. Когда боги поняли, что им больше нечего здесь делать, то оседлали верных ящеров и отправились в новое путешествие. Но некоторые драконы не пожелали дальше следовать за ними. После ухода богов они остались высшими существами, поддерживающими баланс и равновесие. Да уж, поддержали так поддержали. И что за книгу принёс Кейв, теперь стало ясно. Легенда о зарождении мира. Очередные детские сказки. У меня тоже такой сборник был. Но сказки ведь не берутся ниоткуда. Ты считаешь, что нужна их кровь? что высшее в понимании моего «пропрани люди о дракона»?» Я ошалела, посмотрела накивавшего в такт моим словам ученика. Кровь дракона в запрещенный ингредиент, его нельзя добывать и продавать. И за то, и за другое следует смертная казнь. Причем приговор выносится сразу на месте. Не говоря уже о том, что к драконам невозможно приблизиться, они убивают чужаков на подходе к своей территории. Все контакты с людьми они оборвали сразу после эпидемии, скрывшись в недоступных горах и всяко не прилетят, чтобы выделить пару пробирок драгоценной жидкости. Но это было именно то, чего нам не хватало. Зацепка и надежда.